У нас было много разных дел. Среди них попадались как очень лёгкие, так и безумно непростые. Но вот чтобы вот так всё шло на выврат с самого начала. Хм. Вот сейчас бы самое время сказать, что хуже не бывает, а потом не искренне удивиться: "Ах, всё-таки бывает". И это будет абсолютно справедливо, потому что в горницу заглянула раскрасневшаяся царица, вежливо объявила всем: "Good morning". братополо по лесенке наверх, а уже через пару минут, переодевшись и расчесавшись с похвальной армейской скоростью, она выложила передо мной лист бумаги. "Das ist Seiflene уччастковому", коротко пояснила госпожана, принимая из рук моей невесты чашку чая. Хига нервно хихикнула, закрыв лицо руками, типа она в этом шоу по 100 лет уже не участвует. Меня снова оставили один на один с проблемой. причем с проблемой государственного масштаба. «Читаю вслух», — зачем-то оповестил я. «Сейчас. Тут вообще-то сплошные грамматические ошибки, но, я так понимаю, писать по-русски вы еще только-только учитесь». Господину Ивашову, Ивашов через «о» пишется, в полицейское управление, в милицейское, от гражданки царицы Ивановича. Лидии Карповны. Круто звучит. Заявление. Так, если никто не против, дальше я просто читаю без комментариев. Ошибки отдельно подчеркну, потом дома аккуратно перепишите и еще раз к нам. Итак, господину Ивашову в милицейское управление от гражданки царицы Лидии Карповны заявление. Прошу предоставить мне место в отделении в связи с уходом от мужа. Согласна на любую работу, я не могу сказать, Умею шить, вязать, стрелять из пистолета, готовить, знаю три языка, вытираю пыль, мою пол. Жалование исходя из штатного расписания, временным жильём обеспечена. Прошу удовлетворить. Дата, подпись, личная печать. И что это значит? Каким ещё временным жильём вы тут обеспечены? Не тут, гордо выпрямилась государня. Я есть жить в немецкой слободе. а слюжить родине здесь. Вы уже имели честь со мной бить в деле, и вы знаете, что я есть не подведу. У вас можно слюжить женщине? Э-э-э, вообще-то в отделении практически мужской коллектив. Гер? Мутер-ега не женщина? Это единичный случай. А фаша-нефеста Аленушка с чарующей улыбкой начала загибать пальчики Метель. Лидия Адельфина. «И я знаю, как в нашем народе поговорят поговорок. Бог троицу льюбит. Я быть третий. Вы мне не отказать!» «Почему это?» «Потому что тогда я вся буду очень горько плакать!» Мне пришлось попросить тайм-аут на размышления и выманить бабку в сене. Алена, утешая, гладила царицу по голове, подсовывая ей плюшку А мы с нашей опытнейшей эксперт-криминалисткой резко провели внеплановое совещание. Митяй тоже подал пару реплик, но они были не по существу и касались скорее психотипа поведения гороха, как несостоятельного мужа, а потому записи в протокол не подлежали. В целом, если кратко, у нас получилось следующее. Нашли дыды на пределе. Ещё чуть-чуть дожать, и вся её хвалёная нордическая крепость Рухнет в слезах и истерике. Вежливо выпроводить мы ее не можем. Некуда ей идти. Кнут Гомсунович наверняка не одобряет ее, Димарша, но в крыше над головой не откажет. Исходя из принципа «милые бронят» столько тешится. «А царь?» — убито вздохнула наша старушка. Я тоже вздохнул. «Ну а что в сущности царь?» Тут всего два варианта. Либо он нафиг сравнивает с землёй всё отделение, а нас с полной опергруппой зашлёт на Магадан-Лива, просто казнит. Чего тут непонятного? Мы с Егой коротко по-родственному обнялись и вернулись в горницу. Алена смотрела на меня так, словно только я на всём белом свете мог погрозить пальчиком висносному мужу её подруги. В случае невыполнения мной этого самоубийственного подвига, она берёт своё слово обратно.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 чучело огородное этот панк в сутане этот гейша-трансвестит в подряснике с нетащипанной бородёнкой сунулся к нам в горницу мы встретили его полным парадом баба-яга в кузничных перчатках и противогриппозной маске на лице что-то мудрит с порошками и бытовой химией время от времени зывая и цыкая зубом на кота кот вася вздыбив шерсть то есть зрима увеличившись на 4 1/2 кг Опасно раскачивается на печке с самым зверским выражением в глазах и зелёными искрами, пробегающими по загривку. Под печкой сидит, скрестив ноги, в новых чувяках наш азербайджанский домовой, сияет белозубой улыбкой и демонстративно точит тесак размером чуть меньше собственного носа. Моя Алёнушка, бывшая бесовка, бывшая преступница, напевая тихую колыбельную,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 лупая глазками и не зная с кого из нас начать. Я дал ему возможность насладиться увиденным, а потом перешёл к делу. Вы к нам по какому вопросу, гражданин Груздев? Я Я-то? Ты Да что же ты творишь, ирод некрещёный? Ты как посмел матушку царицу тиранить? Ейное ли дело рученьки белые в чужом тазу мозолить, плошки чашки мыть? А помнившися дяк подскочил ко мне, храбро вздымая над головой холчевую сумку с письменными принадлежностями. «Ты к чему ян-то змей? Государиню припахал!» Миг, и на шее героя думского приказа затянулась удавка. В ребра уперся нож, в сумку впились когти, ноги приросли к полу, а в довершение Митя, выснувшийся на шум, повертел головой и улыбнулся. Я думал, тут опасность какая вам, Никита Иваныч грозит. А это вы сами Филмона Петрофоновича жизни лишаете. Ну да не большь справитесь. А труп я за авином закопаю. Не извольте беспокоиться. Надо будет и цветочки там посажу, только свисните. Гражданин Груздёв, я второй раз спрашиваю, вы к нам по делу или так? Суицид приспечил. По делу. жалобно проблеял слуга государев. «Пустите только сотрудники милицейские, чтоб вам э, всякого по жизни благополучия!» «Спасибо, и вам того же. Присаживайтесь!» Все наши незаметно вернулись к своим делам. Посыльный поерзал на лавке, борясь с искушением вновь сказать мне какую-нибудь гадость. И, наконец, молча вытянул из-за пазухи свёрнутое в трубочку письмо от гороха. Я даже не стал его разворачивать, так сунул небрежно в кучку и попрощался с дяком. До свидания. Удачи в вашем нелёгком труде. Вас проводить? Куды? не понял он. "Энто, что ж, на грамоту царскую и ответа не будет?" "Ох, участковый, ответ я чуть позже отправлю с дежурным стрельцом". Так вас проводить? Я ведь чисто из соображения вашей же безопасности спрашиваю. Помните, в каком виде дьяк читал стихи гороху? Так вот, сейчас его несуразный наряд был отмечен на спине двумя-тремя точными попаданиями куриных яиц, а неровные полы грязного кимоно здорово подраны уличными собаками. Подхалимистый Филимон Митрофанович являл собой слишком заметную мишень, и я понимал, что... не сдержавшую серебятню. Однако к немалому нашему удивлению гражданин Груздьев торжественно сложил руки перед грудью, отвесил низкий японский поклон и ушёл от нас с гордой походкой непокорённого самурая Рёнина. Блин, что творится? Слов нет.